Глава вторая. Роберт сидел в маленькой комнатке рядом с мастерской и мыл палитру и кисти. На породе открытой двери показался Пьер. Он остановился и стал смотреть. Грязная работа. После короткого раздумья заявил он: «Вообще рисовать очень хорошо, но я ни за что не хотел бы быть художником». «Ну ты еще подумай», сказал Роберт. «Ведь твой отец такой знаменитый художник». «Нет». Решил мальчик. Это не для меня. Вечно ходишь выпачканый и краски пахнут так страшно сильно. Я люблю, когда немножко пахнет, например, когда свежая картина висит в комнате и чуть-чуть пахнет краской. Но в мастерской пахнет уж чересчур. У меня всегда болела бы голова. Кемердинер испытующе посмотрел на него. Собственно, ему давно хотелось высказать избалованному ребенку всю правду. Он многого не одобрял в нем. Но когда Пьер стоял перед ним, и он смотрел ему в лицо, то из этого ничего не выходило. Мальчик был такой свеженький, хорошенький и держал себя так важно, как будто решительно все в нем было в порядке. И именно это серьезничание, эти надменные и равнодушные манеры, удивительно шли ему. «Чем же ты хотел бы быть?» — немного строго спросил Роберт. Пьер опустил глаза и подумал. Ах, знаешь, собственно, я не хотел бы быть ничем особенным. Я хотел бы только поскорее разделаться со школой, и потом я хотел бы носить совсем белые костюмы и белые башмаки, и чтобы на них не было нигде ни малейшего пятнышка. Так, так, та неодобрительно заметил Роберт. Это ты говоришь теперь, а на днях, когда мы взяли тебя с собой, ты вымазал весь костюмчик вишнями и травой, а шляпу совсем потерял, забыл? Пьер закрыл глаза, оставив только маленькую щелочку, и холодно посмотрел сквозь длинные ресницы на Роберта. За это меня мама тогда довольно бронила, медленно сказал он.、И、я не думаю, чтобы она поручила тебе опять упрекать меня и мучить этим. Роберт поспешил переменить тему. Так ты хотел бы всегда носить белые костюмы и никогда их не пачкать? Ну, не никогда. Ты не понимаешь. Конечно, я хотел бы иногда поваляться на траве или на сене, или перепрыгивать через лужи, или влезть на дерево, ведь от понятно. Но если я когда-нибудь разойдусь и немножко пошалю, я хотел бы, чтобы меня не бралили. Я хотел бы тогда тихонько пойти в свою комнату и надеть чистый и свежий костюмчик, и чтобы все было опять хорошо. Знаешь, Роберт, я право думаю, что бранить вообще не стоит. Ага, вот чего захотел. Ну, почему же не стоит? Вот видишь ли, когда сделаешь что-нибудь нехорошее, сам сейчас же сознаешь это и становится так стыдно. Когда меня бранят, мне стыдно гораздо меньше, а иногда ведь бранят даже, когда не сделал ничего дурного, только за то, что не пришел, когда звали, или просто потому, что мама в плохом настроении. А ты сосчитай ко все хорошенько, засмеялся Роберт. Вот и выйдет одно на одно. Ведь ты, наверное, делаешь не мало дурного, чего никто не видит. и за что тебя никто не бронит?» Пьер не ответил. Вечно повторялось одно и то же. Стоило когда-нибудь увлечься и заговорить со взрослыми о чем-нибудь действительно важном, и всегда кончалось разочарованием или даже унижением. «Я хотел бы еще раз посмотреть картину», — сказал он тоном, — которая вдруг резко отдаляла его от камердинера и которой Роберт мог одинаково счесть как завластной, так и запросительной. «Впусти-ка меня еще на минутку!» Роберт повиновался. Он отпер дверь мастерской, впустил Пьера и вошел вместе с ним, так как ему было строго запрещено оставлять здесь кого-нибудь одного. На мольберте посреди комнаты во временной золотой раме стояла новая картина Верагута. Она была поставлена так, чтобы свет падал на нее. Пьер стал перед ней, Роберт остановился за ним. «Тебе нравится, Роберт?» Конечно, нравится. Я был бы дураком, если бы мне не нравилось. Пьер прищурившись смотрел на картину. Я думаю, задумчиво сказал он, что мне могли бы показать много картин,、и、если бы там была папина. Я сейчас же узнал бы ее. Потому я и люблю эти картины. Я чувствую, что их нарисовал папа. Но в сущности они мне нравятся не особенно. Не говори глупостей. Испуганно остановил Роберт, укоризненно глядя на мальчика. Но на Пьера это не произвело никакого впечатления. Он продолжал смотреть на картину прищуренными глазами. «Знаешь», — сказал он, — «в большом доме есть несколько старых картин. Те нравятся мне гораздо больше. Я хочу, чтобы такие картины были у меня когда-нибудь потом. Например, горы, когда солнце заходит, и все такое красное и золотое». И хорошенькие дети, и женщины, и цветы, ведь все это, по правде сказать, гораздо красивее, чем вот такой старый рыбак, у которого нет даже настоящего лица, и такая скучная черная лодка, правда? Роберт был в душе совершенно того же мнения и удивлялся смелости ребенка, которая в сущности радовала его, но он не сознавался в этом. Ты этого еще не понимаешь, сухо сказал он. Но идем, я должен запереть опять. В этот момент со стороны дома вдруг послышался какой-то грохот и пыхтение. Автомобиль! радостно воскликнул Пьер и выбежав из мастерской, бросился к дому запретным кратчайшим путем, прямо по траве, перепрыгивая через встречавшиеся по дороге цветочные клумбы. Совсем запыхавшись, влетел он на усыпанную гравием площадку перед домом как раз в тот момент, когда его отец и какой-то чужой господин выходили из автомобиля. «Эй, Пьер!» — крикнул отец, подхватывая его на руки. «Вот дядя, которого ты не знаешь. Подай ему руку и спроси, откуда он приехал». Мальчик внимательно оглядел загорелое красное лицо чужого господина. Он подал ему руку и заглянул в его светлые, веселые, серые глаза. «Откуда ты приехал, дядя?» — послушно спросил он. Чужой господин взял его на руки. «Ну нет, ты стал слишком тяжел для меня». Весело вздохнув, воскликнул он и опустил мальчика на землю. Откуда я приехал? Из Генуи, а раньше из Суэц, а раньше из Адена, а раньше из Индии. Знаю, знаю, ты дядя Оттобурггард. Ты привез мне тигров или кокосовые орехи? Тигр по дороге удрал, но кокосовые орехи ты получишь, и раковины, и китайские картинки тоже. Они вошли в дом и Верогут повел друга по лестнице наверх. Хотя вот-то был значительно выше его, он нежно положил ему руку на плечо. Наверху в коридоре их встретила хозяйка дома. Она тоже приветствовала гостя жизнерадостное здоровое лицо которого напомнило ей невозвратные счастливые времена со сдержанной но искренней сердечностью. Он на минуту задержал ее руку в своей и заглянул ей в лицо. Вы не постарели, одобрительно заметил он. Вы сохранились лучше Йогана. А вы совсем не изменились, дружелюбно сказала она. Он засмеялся. О, да, вид у меня цветущий, но от танцев я должен был понемножку отказаться. Да и все равно они ни к чему не ввели, я все еще холостяк. Я надеюсь, вы на этот раз приехали присмотреть себе невесту. Нет уж, мое время прошло. Да и пришлось бы тогда навсегда распрощаться с милой Европой. Вы знаете, у меня есть родственники, и мало по-малу я превращаюсь в дядюшку из Америки. С женой я не посмел бы и показаться на родине. В комнате фрау Верагут была приготовлена закуска, кофе и литеры. Бурггард рассказывал о морском путешествии, о каучуковых плантациях, о китайском фарфоре, и время летело незаметно. Художник вначале был молчалив и несколько подавлен. Он не был в этой комнате уже много месяцев. Но все шло хорошо, и присутствие Отта казалось внесло в дом легкую, более радостную, более детскую атмосферу. Я думаю, моей жене пора отдохнуть, сказал наконец художник. Я покажу тебе твои комнаты, Отта. Они простились и сошли вниз. Верогуд приготовил для друга две комнаты и сам позаботился об их устройстве. Сам расставил мебель и подумал обо всем, начиная с картин на стене и кончая подбором книг на полке. Над кроватью висела старая выцветшая фотография. Забавно трогательный снимок институтского выпуска семидесятых годов. Гость заметил его и подошел поближе, чтобы хорошенько рассмотреть. — Господи боже! — с изумлением воскликнул он. — Да ведь это мы! Все тогдашние шестнадцать душ! Дружище, ты трогаешь меня! Я не видел этой штуки уже двадцать лет! Верагут улыбнулся. Да, я подумал, что это позабавит тебя. Надеюсь, ты найдешь здесь все, что тебе нужно. Ты сейчас будешь раскладывать вещи. Бурк Гарт удобно уселся на огромный оббитый по углам медью дорожный сундук и довольно осмотрелся. А здесь славно. А где твоя комната? Рядом или наверху? Художник играл ручкой с иквояжа. Нет, не брезно сказал он. Я живу теперь напротив при мастерской. Я сделал к ней пристройку. — Это ты должен мне потом показать. Но ты спишь тоже там? Верагут оставил саквояж и обернулся. — Да, я сплю тоже там. Бурггард замолчал и немного подумал. Затем он вынул из кармана большую связку ключей и принялся греметь ими. — Давай-ка разложим вещи, а? Пойди позови мальчика, ему будет занятно посмотреть. Верогуд вышел и скоро вернулся с Пьером. Какие у тебя чудные сундуки, дядя Вота. Я уже видел их и сколько на них ярлыков я прочел несколько. На одном написано Пинанг. Что это такое, Пинанг? Это город в Индии, куда я иногда езжу. Ну-ка, открой вот это. Он дал мальчику плоский зубчатый ключ и велел ему отпереть замки одного из сундуков. Затем он поднял крышку. И в глаза сейчас же бросилась лежавшая сверху вверх дном пестрая плоская корзина малайской плетеной работы. Он перевернул ее, освободил от бумаги и открыл. Внутри, среди бумаги и тряпок, лежали чудеснейшие фантастические раковины, какие продаются в экзотических портовых городах. Пьер получил раковины в подарок и совсем затих от счастья. За раковинами последовал большой слон черного дерева и китайская игрушка, с причудливыми передвижными деревянными фигурами и, наконец, спачку ярких светящихся китайских картинок с изображениями богов, чертей, королей, воинов и драконов. Между тем, пока художник вместе с мальчиком дивился всем этим вещам, Бургарт распаковался квояж и разложил по местам домашние туфли, белье, щетки и тому подобные необходимые принадлежности. Затем он вернулся к обоим. Ну вот, весело сказал он. «На сегодня довольно работы. Теперь можно себе позволить и удовольствие. Пойдем сейчас в мастерскую?» Пьер поднял глаза и опять как при встрече у автомобиля с изумлением посмотрел на радостно взволнованное и вдруг помолодевшее лицо отца. «Ты такой веселый, папа!» — одобрительно заметил он. «Да, детка», — подтвердил Верогут. Но его друг спросил. «А разве он всегда не такой веселый?» Пьер смущенно переводил взор от одного к другому. «Не знаю», — неуверенно ответил он, но сейчас же засмеялся и решительно сказал. «Нет, такой веселый ты не был еще никогда!» Он схватил свою корзинку с раковинами и выбежал из комнаты. Отто Бурггард взял друга под руку и вышел вслед за мальчиком. Они прошли через парк и подошли к мастерской. «Да, видно, что здесь пристроено», — сейчас же заметил Отто. «Но очень мило. Когда ты это сделал?» «Кажется, года три тому назад. Мастерскую я тоже увеличил». Бурггард осмотрелся. «Озеро восхитительно. Надо будет вечером выкупаться. У тебя здесь чудесно, Иоганн. Но теперь я хочу посмотреть мастерскую. Есть у тебя там новые картины?» «Немного». Но одну я ее кончил только позавчера. Ты должен посмотреть. Мне кажется, что она хороша. Верогуд открыл двери. Высокая комната была празднично чиста. Пол только что вымочт и все убрано. В середине одиноко стояла новая картина. Они молча остановились перед ней. Холодная и сырая, тяжелая атмосфера пасмурного дождливого утра стояла в противоречии с ярким светом и жарким согретым солнцем воздухом. вливавшимся в открытую дверь. Они долго смотрели на картину. — Это последнее, что ты сделал? — Да. — Сюда нужна другая рама, остальное все закончено. Тебе нравится? Друзья испытывающие заглянули друг другу в глаза. Высокий и сильный бурггард с здоровым лицом и теплыми жизнерадостными глазами стоял как большой ребенок перед маленьким художником, с преждевременно поседевшими волосами, осунувшимся лицом и суровым взглядом. Это может быть твоя лучшая картина, медленно сказал гость. Я видел также Брюссельские и те две, что в Париже. Я не поверил бы этому, но за эти несколько лет ты еще пошел вперед. Я очень рад. Я тоже это думаю. Я был довольно прилежен и иногда мне кажется, что прежде я в сущности был только делитантом. Работать как следует я научился поздно, но теперь я вполне владел этим искусством. Дальше я уж не пойду. Лучше вот этого я уж не могу ничего сделать. Я понимаю. Но ты уж и так достаточно знаменит. Даже на наших старых восточноазиатских пароходах мне случалось слышать о тебе. Можешь себе представить, как я был горд. Ну а как тебе нравится быть знаменитостью? Твоя слава тебя радует? Радует? Нельзя сказать. Мне она кажется в порядке вещей. Есть два, три, четыре художника, которые, может быть, представляют собой большие величины и могут дать больше меня. Со всеми великими я себя не причислял никогда, и то, что об этом говорят всякие писати, конечно, ерунда. Я могу требовать, чтобы меня принимали всерьез, и так как это делают, то я доволен. Все остальное газетная слава или денежный вопрос. Да, пожалуй. Но кого ты подразумеваешь под совсем великими? Ну, под ними я подразумеваю царей и князей. Наш брат добирается до генерала или министра, тут нам и предел положен. Видишь ли. Мы можем только быть прилежны и относиться к природе как можно серьезнее. Цари же с природой за панибрат, они играют с ней и могут сами творить там, где мы только копируем. Но, конечно, цари редки, они рождаются раз в несколько столетий. Они ходили взад и вперед по мастерской. Художник, исчезлов, напряженно смотрел в землю, друг ходил рядом, стараясь прочесть правду на смуглом, худощавом, костлявом лице Иоганна. У двери в соседнюю комнату Отто остановился. Открой же, попросил он, и покажи мне комнаты. И угости меня сигарами, хорошо? Верагут открыл дверь. Они прошли через комнату и заглянули в соседние. Бурггард закурил сигару. Он вошел в маленькую спальню друга, посмотрел на его кровать и внимательно осмотрел несколько скромных комнаток, в которых повсюду были разбросаны живописные и курительные принадлежности. Все в общем имело почти убодий вид и говорило о работе и воздержании, точно маленькая квартирка бедного прилежного холостяка. Значит, ты здесь устроился, сухо сказал он. Но он видел и чувствовал все, что произошло за эти годы. Он с удовлетворением заметил предметы, указывавшие на увлечение спортом, гимнастикой, верховой ездой, и с огорчением обратил внимание. на полное отсутствие каких-нибудь признаков уюта, маленького комфорта и приятно проводимых часов досуга. Затем они вернулись к картине. Так вот, как создавались эти картины, занимавшие почетные места на выставках и в картинных галереях и оплачивавшиеся так высоко, они создавались здесь, в этих комнатах, которые знали только работу и отречение. В которых нельзя было найти ничего праздничного, ничего бесполезного, никаких милых пустячков и безделушек, в воздухе которых не чувствовалось ни аромата вина и цветов, ни воспоминаний о женщинах. На дужкой кровати были прибиты две фотографии без рамок: одна маленького Пьера, другая Отта Бурггарта. Он сейчас же узнал ее. Это был плохой любительский снимок, изображавший его в тропическом шлеме перед верандой его индийского дома. Под грудью все расплывалось в мистические белые полосы, потому что на пластинку попал свет. Мастерская у тебя великолепная. Вообще, как ты стал прилежен. Дай твою руку, дружище. Как я рад, что опять вижу тебя. Но теперь я устал и исчезну на часок. Зайди за мной попозже, пойдем купаться или гулять, хорошо? Спасибо. Нет, мне ничего не нужно. Через час я буду опять all right. До свидания. Он, не торопясь, двинулся к дому, и Верагут смотрел ему вслед, любуясь уверенностью и спокойной жизнерадостностью, выражавшимися в его фигуре, походке, в каждой складке его платья. Между тем Бурггард, хотя и зашел в дом, он не мог. но прошел мимо своих комнат, поднялся по лестнице и постучался в дверь комнаты фрау Верагут. — Я не мешаю, можно мне немножко к вам? Она, улыбаясь, впустила его, и эта слабая и неловкая улыбка на здоровом тяжелом лице показалась ему странно беспомощной. — Что за прелесть ваша разгальда! Я был уже в парке и у озера, а как вырос Пьер, он такой хорошенький, что я начинаю почти раскаиваться. Что остался холостяком? Он производит впечатление здорового мальчика, правда? Как вы находите, он похож на мужа? Немножко, или, собственно, даже больше, чем немножко. Я не знал Аугана в этом возрасте, но я еще довольно хорошо помню, какой он был в одиннадцать-двенадцать лет. Кстати, мне кажется, что у него утомленный вид. Что? Нет, я говорю об Аугани. Он в последнее время очень много работал? Фрау Адель посмотрела ему в лицо. Она чувствовала, что он хочет выпытать у нее правду. Кажется, да, спокойно ответила она. Он очень мало говорит о своей работе. Что же он теперь пишет? Пейзажи? Он работает часто в парке, большую частью с натурщиками. Вы видели его картины? Да, те, что в Брюсселе. Разве он выставлял в Брюсселе? Конечно, массу картин я привез каталог с собой. Я хочу купить какую-нибудь из них, и мне очень хотелось бы знать, что вы думаете, например, об этой. Он подал ей тетрадку и указал на маленькую репродукцию. Она посмотрела на картинку, перелистала книжку и вернула ее ему. Я не могу ничего сказать, господин Бурггард. Я этой картины не знаю. Кажется, он написал ее прошлой осенью в Перинеях и сюда совсем не привозил. Она помолчала, затем перевела разговор на другую тему. Я еще не поблагодарил вас за подарки, которые вы привезли Пьеру. О, это такие пусть и ти, но вы должны позволить мне дать вам тоже на память что-нибудь азиатское. Позволяете? Я привез с собой кое какие материи, которые мне хотелось бы показать вам, и вы должны непременно выбрать себе то, что вам понравится. В ответ на ее вежливый отказ он затеял целую шутливо галантную словесную войну. И в конце концов ему удалось привести замкнутую женщину в хорошее настроение. Он принес из со своей сокровищницы целую охапку индийских тканей, разложил малайские материи и ручные тканые работы, разослал на спинках стульев кружева и шелка, подробно рассказывал, где нашел и приобрел за бесценок то или другое, и устроил веселый и пестрый маленький базар. Он спрашивал ее мнение, набрасывал ей кружева на руки. Объяснял, как они сделаны, и заставлял ее разворачивать лучшие куски, щупать их, хвалить и, в конце концов, брать себе. «Нет!» — наконец смеясь, воскликнула она. «Я совсем разорю вас! Я не могу оставить все это у себя!» «Не беспокойтесь!» — засмеялся он. «Я недавно посадил пять-шесть тысяч каучуковых деревьев и собираюсь сделаться настоящим набобом!» Когда верогод пришел за ним, он застал обоих в оживленной беседе. С изумлением наблюдал он за тем, как разговорчива стала его жена. Сделал тщетную попытку вмешаться в разговор и, заметив подарки, принялся немного неуклюже выражать свое восхищение. "Брось это все, дамские вещи", сказал ему друг. "Пойдем-ка лучше выкупаемся". И он увёл его к козеру. "Твоя жена в самом деле почти не постарелась с тех пор, как я видел ее в последний раз". начал по дороге Отто. Только что она была очень весела. В этом отношении у вас значит все благополучно. Не достает только старшего сына. Где же он? Художник пожал плечами и сдвинул брови. Ты увидишь его. Он приезжает на днях. Ведь я тебе как-то писал об этом. И вдруг он остановился, приблизил свое лицо к лицу друга, проницательно заглянув ему в глаза и тихо сказал: Ты все увидишь, Отто. У меня нет потребности говорить об этом, ты увидишь. Будем же веселы, пока ты здесь, дружище. А теперь пойдем к пруду. Мне хочется опять поплавать с тобой на перегонке, как в детстве. Давай, согласился Бургарт, казалось, не замечавший нервности Иоганна. И ты выиграешь, мой милый, что тебе раньше не всегда удавалось. Как мне не горько признаться, но у меня растет брюшко. Уже смеркалось. Озеро было все окутано тенью, в верхушках деревьев играл легкий ветерок, а по узкому голубому вырезу неба над водой, единственному, который парк позволял видеть, братской вереницей плыли легкие лиловые облочка, все одного вида и формы, тонкие и длинные, как листья ивы. Друзья стояли перед спрятанной в кустах купальней, замок которой не хотел отпираться. Брось, воскликнул Верагут, он заржавел, да нам купальня не нужна. Он стал раздеваться, Бурггард последовал его примеру. Когда оба друга, уже раздетые, стояли на берегу и кончиками пальцев пробовали тихую сумеречную воду, над ними в одно и то же мгновение пронеслось неясное сладостное дуновение из далеких времен детства. С секунду они стояли в предвкушении легкого приятного трепета, который всегда овладевает купающимися в первый момент вхождения в воду. И в душах их тихо открывалась светлая зеленая долина летних дней юности. Непривычные к мягким чувствам они в легком смущении погружали ноги в воду и молча следили за кругами, которые сверкнув быстро разбегались по голубовато-зеленому зеркалу. Наконец Бурггард быстро вошел в воду. Ах, как хорошо! блаженно вздохнул он. А. -а, -а! «Между прочим, мы с тобой еще можем показаться. Если не считать моего брюшка, мы еще совсем молодцы!» Он поплыл вперед, встряхнулся и нырнул. «Ты не знаешь, как тебе хорошо!» — с завистью воскликнул он. «По моей плантации протекает чудеснейшая река, но если ты сунешь в нее ногу, то никогда больше ее не увидишь. Вся она так и кишит проклятыми крокодилами!» Ну, теперь вперед на большой кубок Разгальды. Поплывем до той лестницы и обратно. Идёт, раз, два, три. Они шумно оттолкнулись от берега и поплыли, сначала смеясь и в умеренном темпе, но дыхание юношеских дней ещё носилось над ними. Скорость состязания получила серьезный характер. Лица приняли напряженное выражение, глаза сверкали, а руки блестя широкими взмахами рассекали воду. Они достигли лестницы одновременно, одновременно оттолкнулись опять и поплыли обратно. На этот раз художник несколькими сильными взмахами обогнал друга и очутился у цели немного раньше его. Тяжело дыша, стояли они в воде, протирая глаза и молча глядя друг на друга смеющимся довольным взглядом. И обоим казалось, что теперь только они опять старые товарищи. И только теперь маленькая раковая пропасть непривычки и отчуждения между ними начинает исчезать. Они оделись и со свеженными лицами и облегченной душой сели рядом на плоские каменные ступеньки, ведущие к озеру лестницы. Они смотрели на темную гладь воды, терявшуюся уже по ту сторону в овальной закрытой кустами бухте, выщербно коричневом сумраке, лакомились сочными красными вишнями. которые отобрали по дороге у коммердинера, не дав ему даже вынуть их из коричневого бумажного мешка, и с легким сердцем следили, как надвигается вечер, и как все ниже спускается солнце, пока оно не стало между стволами и не залегло золотых огней на зеркальных крыльях стрекоз. И они с добрый час, не останавливаясь и не задумываясь, болтали об институтских временах, об учителях и товарищах, и о том, что вышло из того или другого. «Боже мой!» — своим ясным и веселым голосом сказал Отто. «Как это было давно! Неужели никто не знает, что стало с Метой Геллиман?» «Да, Мета Геллиман!» — жадно подхватил Верагут. «Она была в самом деле красивая девушка. Все мои бивары были полны ее портретами, которые я во время уроков украдкой рисовал на пропускной бумаге. Волосы мне никогда не удавались как следует». Помнишь, она носила их двумя толстыми завитками на душами? Ты ничего о ней не знаешь? Ничего. Когда я в первый раз вернулся из Парижа, она была помолвлена с каким-то адвокатом. Я встретил ее с братом на улице и еще помню, как я был зол на себя за то, что сейчас же покраснел. И несмотря на усы и весь парижский опыт, показался себе опять глупым маленьким школьником. Уже одно, что ее звали Метой, я не мог забыть этого имени. Бургард мечтательно покачал круглой головой. «Ты не был достаточно влюблен, Иоганн. Для меня не было никого лучше Меты. Я из-за одного взгляда ее пошел бы в огонь, если бы даже ее звали Явлалий. О, я тоже был достаточно влюблен. Раз, когда я возвращался с нашей обычной прогулки, на которую мы выходили в пять часов, я нарочно опоздал, я был один и не думал ни о чем на свете, кроме Меты». и мне было совершенно безразлично, что при возвращении меня накажут. Я встретил ее, знаешь, у круглой стены. Она шла об руку с какой-то подругой, и я вдруг представил себе, как бы это было, если бы вместо этой дуры ее руку держал в своей «я», и она была бы так близко от меня. У меня так закружилась голова, что я должен был остановиться и прислониться к стене. А когда я, наконец, пришел домой, ворота в самом деле были уже заперты. Мне пришлось звонить, и меня посадили на час в карцер. Бурггард улыбнулся, вспомнив, что уже не в первый раз они при своих редких встречах вспоминают эту мету. Тогда в юности они тщательно скрывали друг от друга эту любовь, и только много лет спустя уже взрослыми мужчинами случайно приподняли завесу и поведали друг другу свою маленькую тайну. И однако кое-что еще и теперь каждый из них таил про себя. Отто Бурггард вспомнил, как он тогда несколько месяцев хранил у себя и обожал перчатку меты, которую нашел или, собственно говоря, украл, и о которой его друг до сих пор ничего не знал. Он подумал, не пожертвовать ли ему и этой историей, но только хитро улыбнулся и промолчал, найдя, что будет лучше, если это маленькое последнее воспоминание останется и впредь замкнутым в его душе.